Через две недели Валентина сдала дела новому агроному и распрощалась с первомайцами. Ради знаменательного дня Андрей выслал за ней свою машину и сам обещал прийти домой к обеду. Тяжело было расставаться с любимой работой, с людьми, с которыми она сроднилась, но радовало то, что новая работа давала возможность больше бывать дома и уделять больше внимания Андрею. «Два месяца я буду сидеть дома, готовить ему обед, думать только о нем, заботиться только о нем и, главное, видеть его рядом днем и ночью». «В Угрене, значит, будете работать. Оно и лучше», — весело сказал шофер. «Работает человек, как машина. А домой придет, жены дома нет. Жалко человека. Я шофер, я не секретарь, а я не согласился бы на такую жизнь». Я домой приеду, у меня в доме порядок. Ко мне жена с подходом. Ванечка, Ванечка. Конечно, так лучше, — согласилась Валентина. Заедем на минуточку в МТС. Меня зачем-то вызывал Прохарченко. МТС, как всегда, встала среди полей, неожиданная в их безмолвии, многолюдная, разноголосая. Прохарченко встретил Валентину во дворе. — Пойдем, пойдем, племянница, — таинственно сказал он Валентине. Есть на что посмотреть. Пойдем, пойдем, пойдем. Да что такое, дядя? Куда вы меня ведете? Прохарченко, не отвечая, шагал по двору. Он завел ее за мастерские, и там, под новым навесом, Валентина увидела пятнадцать новеньких с иголочки тракторов. Они стояли как на параде, на равных интервалах друг от друга. И по одному этому видно было, как любовно их выстроили здесь. Все они были повернуты в сторону полей и, казалось, ждали только сигнала, чтобы двинуться. «Сильно — Сильно? — спросил Прохарченко. — Красиво, — ответила Валентина. — Красиво же, дядечка. Пойдем. Я еще не нагляделась. Пойдем, пойдем, пойдем. Он привел ее в слесарный цех. Три новых сверлильных станка — и новые гидропресс стояли по обеим сторонам широкого пролета. «Не цех, картина», — сказал Прохарченко. «Нет, ты спроси меня, кто такой Прохарченко, директор МТС или директор завода? И я тебе честно скажу, я не знаю, кто я». Широким жестом он указал на станки. «Металлургия». Они прошли дальше, в механический цех. Группа людей, не то трактористов, не то рабочих, собралась у одного из станков. здорово металлурги сказал прохарченко об чем разговор со шкивками вентилятора не сориентируемся сказал механик у валентины даже защекотала где-то в ладонях она не была специалистом в технике и поэтому особенно гордилась своими небогатыми техническими познаниями еще в студенческие годы на практике она присматривалась к тому как реставрировали шкивки и теперь Ей было лестно блеснуть своими познаниями и почувствовать себя нужным человеком среди металлургов. Я видела, как на Люблинской МТС реставрировали шкивки, заявила она уверенно и стала рассказывать. Как как? Обернулся к Валентине механик. Она объяснила еще раз. Это мысль, сказал один из рабочих. Попробуем. Валентине хотелось остаться и посмотреть, как будут осуществлять ее идею, но Прохарченко все тащил ее куда-то. «Пойдем, пойдем. Хороши?» Словно мимоходом указал он на тракторы. «Птицы», — сказала Валентина. «Говорят, что они неуклюжие, а, на мой взгляд, только дай им знак, полетят». Прохарченко весело подмигнул ей. «Вот я и подаю команду, к полету приготовиться». Валентина не поняла намека, таившегося в его словах. Он привел ее в кабинет старшего агронома, усадил в кресло и сказал так, словно преподносил ей подарок. «Ну вот, Валюшка, и сидеть тебе здесь». «Как так?» — не поняла Валентина. «Утвердили нам должность агронома-семеновода. Подумали тут, посоображали, лучше тебя кандидатуры нет, хоть ты и молода, Хоть ты мне и племянница, прямо скажу. Березовская косточка, мы на тебя полагаемся, и молодость твоя нам не помеха. Мы к тебе за этот год присмотрелись и поручимся за тебя. Валентина засмеялась нервным, испуганным смехом. Что вы, дядя, так сразу? Он не дал ей договорить. Ты видела, какая сила? Народ наш ты знаешь. Будем с тобой, племянница, выходить в передовые МТС. «Не меньше двадцати центнеров урожая по МТС — вот цель!» Валентине хотелось прервать его. «Не надо, дядя, не сбивайте меня, не тревожьте, у меня все уже решено, обдумано!» Но Прохарченко не давал ей вымолвить ни слова. Он считал, что оказал ей честь и осчастливил ее приглашением работать в МТС, и никаких сомнений на этот счет у него не возникало. Он смотрел на нее глазами благодетеля и ожидал восторгов и благодарностей. Валентина была в смятении. Взять в свои руки всю эту силу, десятки тракторов, сотни людей, тысячи гектаров земли, работать с Прохарченко. А кто такой Прохарченко, она знала и была уверена в том, что рано или поздно, но его МТС будет образцовой. Все это было таким неожиданным, большим, что голова у нее кружилась, и ей хотелось одновременно и хвататься за эту работу, и бежать от нее. «Дядя», — кое-как выдавила она из себя, — «я хотела работать в Угрени. «А что ты там будешь делать?» Она растерялась. «В самом деле. А что я там буду делать? Здесь сотни тракторов и комбайнов, какая сила! Что же я растерялась? Что же мне сказать, как ответить?» Что ты там будешь делать? Настойчиво повторил Прохарченко. Я в сельхозотделе, неопределенно сказала она. В сельхозотделе? Да ты погляди, какая у нас сила. Ты только погляди. И снова она смотрела в окно и от машин ребила у нее в глазах. Уходить скорее надо, в отчаянии думала она. Пропадаю. Ведь я же соглашусь. Ведь я же, дурочка, как пить дать соглашусь, если просижу здесь еще пятнадцать минут. А как же Андрейка? Так все было хорошо и спокойно, решено и обдумано. Так все было чудесно. И зачем я только сюда заехала? Бежать надо скорее, пока я еще не согласилась. Она хотела встать, но в комнате появился старший механик. «Валентина Алексеевна, похоже, что получается со шкивком. Погодите, не уходите, я хочу вам показать». Она разговорилась с механиком, за это время Прохарченко куда-то исчез, а в комнату вошли несколько трактористов. Высоцкий и знакомый Валентине председатель одного из ближних колхозов. «На каком это основании Белавину работать на новом, а мне на старом?» — говорил агроному невысокий худенький тракторист. «Мы с ним в одно время одинаковые получили ХТЗ. Он свой до утили довел, а я свой уберег». «Так его на новый пересаживают, а мне на старом работать. Чем он передо мной взял? Криком взял?» «А ты думаешь, все тебе да тебе?» — возразил хорошо известный Валентине тракторист Белавин. «Думаешь, в газете про тебя написали, так теперь на тебя Богу молиться?» «Зазнаешься? Ни одному тебе новые тракторы!» «Это Белавину-то новый трактор?» — вскипела Валентина. Ее раздражение на сложность и неопределенность своего положения и на самое себя искало выхода. Она вплотную подошла к Белавину. Это ему-то новый трактор. У него подшипники на каждом гоне плавятся. Да что там подшипники? Ему горючее и смазочное лень профильтровать. «А видали, что у него творится под отстойниками?» — обратилась Валентина к агроному. «Не видели? А я видела. У него горючее лужами стекает под отстойники, а ему и повернуться лень. Я ему летом в борозде говорю, горючее же подтекает, а он не отвечает, без тебя знаю. Он всему сельсовету известен как последний халтурщик. Как же бракоделу новый трактор доверить?» «Ну-ну, потише!» — угрожающе сказал Валентине Белавин. Но Валентина уже сорвалась и не могла остановиться. Волосы выбились ей на глаза, и она не догадывалась спрятать их под шапочку, а только трясла головой и продолжала говорить. «Людей, которые так, как Белавин, обращаются с машинами, судить надо, а не на новые тракторы сажать». «Вот-вот», — одобрил Валентину председатель колхоза, а МТС за нашим колхозом этого Белавина закрепила. «Я прошу, дайте нам Огородникову или Киселева. Они говорят, к вам не идут. Как это не идут? А где в МТС дисциплина? Ну и вы тоже хороши, накинулась Валентина на председателя. Правильно делают трактористы, что к вам не идут. Летом случайно попала я к вам в колхоз. Вхожу в избу, смотрю, из-под стола ноги торчат. Чьи это ноги, спрашиваю? А это говорят, трактористовы ноги. Это говорят, тракторист из ночной смены под столом отдыхает. Это называется отдыхает. Поставили вы трактористов на постой в избе, где повернуться негде, и постелью не обеспечили, и питанием не обеспечили. Я к вам пошла, а вы пьяные лежите с ногами на кровати. Помните вы этот факт или забыли? Хотела я вас за ноги да под стол, а тракториста на ваше место. До да руки у меня не дошли. Воюешь, Валентина Алексеевна, услышала Валентина веселый голос Прохарченко. «Всем достается. Пойдем поглядеть, как шкивок реставрируют по твоему рецепту». Что я раскричалась? «Баба бабой!» — спохватилась Валентина. «Какое мне, в конце концов, до всего этого дела? И разве с крика начинают работу на новом месте? А разве я собираюсь начинать? Я же совсем не собираюсь. Что же мне делать? Ничего не понимаю». Но ей не дали размышлять. «Рад вас видеть, Валентина Алексеевна», — говорил старший агроном, — «садитесь же, чего вы стоите?» Она села на стул против агронома и сразу почувствовала себя ученицей. Она была еще школьницей, когда агроном Вениамин Иванович Высоцкий уже пользовался в районе широкой и доброй славы. В Угрене стоял его дом, окруженный удивительным садом, в котором росли невиданные в Угрене сливы и многоцветные георгины и странные маленькие желтые, похожие на виноград, помидоры. Валентина вместе с другими угренскими ребятами иногда забиралась на забор, чтобы полюбоваться невиданными сокровищами, и случалось, что агроном вел ребятишек к себе, угощал сливами и помидорами. Тогда он был такой же корректный, неизменно спокойный, с ласковыми усталыми глазами и с седыми висками. В детстве он казался Валентине мудрецом и волшебником, и след от детского благоговения перед ним все еще сохранился в ее душе. «Все такое же», — думала она. «Лет двадцать прошло с той поры, а он почти не изменился». И те же седины, и тот же бобрик на голове, и даже галстук такой же синий в полоску. Могла ли я думать, когда лазила к нему на забор, что мне придется работать с ним? Ох, но я же не буду, не буду здесь работать. Вы помните, как э, я к вам на забор лазила, и как вы меня кормили сливами, сказала она? Помню, помню, верткая такая была, со исцарапанными ногами. Я вашей жены боялась. Она мне ноги мазала йодом, мне щипала. А вас я любила. Приятно слышать, — сказал Высоцкий. Видите, с каких хороших слов мы начинаем работать вместе. Валентина чувствовала, что какая-то неодолимая сила затягивает ее, но она пыталась сопротивляться. «Я никак не могу работать в МТС», — начала она, но ее перебил председатель колхоза. Так как же с культивацией и боронованием, Вениамин Иванович? «Давайте, Валентина Алексеевна, посмотрим наши планы вместе. В связи с прибытием новых тракторов мы пересматриваем планы». Он уловил ее протестующий жест, но настойчиво продолжал. «Нет-нет, без относительно к тому, где вы будете работать. Просто посоветуемся как два агронома». Он ознакомил Валентину с планами. «В южной безлесной части нашего района земля созревает раньше». В северной лесистой позже. Учитывая это, я разработал своего рода тактику переброски больших тракторных соединений, если можно так выразиться. Легкая улыбка придала шутливый оттенок его словам. В первые весенние дни основная масса тракторов работает в самой южной части района, потом происходит последовательное перемещение к северу. Эта разработанная мною узловая система создаст большие удобства и для агрономического надзора, и для ремонтно-технической помощи. Вот примерный маршрут перемещения основной нашей силы. Он протянул Валентине лист ватмана с четко выведенной линией маршрута. Он, видимо, гордился им, а Валентина представила себе движение десятков тракторов с юга района на север, и поняла его гордость. Это и в самом деле красиво, Вениамин Иванович. Ему, видимо, было приятно то, что она поняла его. Он улыбнулся, и на его впалых щеках образовались две крупные складки. Покончив с планами, он сказал, «Сейчас я вам покажу интереснейший материал». С торопливостью, не похожей на его обычную сдержанность, он полез в стол и извлек оттуда две синие, аккуратно завязанные папки. Это анализ работы нашей МТС за последние три года. Не преувеличивая, скажу, что такого анализа вы не найдете ни на какой другой МТС. Шелестели листы глинцевитой бумаги, плыли перед глазами столбы цифр, и Валентина поражалась тщательности кропотливого анализа, его логичности и последовательности. «Цифры простоев и анализ этих цифр», — говорил Высоцкий. «Простои по вине МТС и по вине колхозов». «Анализ качества различных марок тракторов на основании простоев Простое «Простои из-за поломок материальной группы и расплавки подшипников». Высоцкий увлекся, улыбался, хмурился, шевелил бровями так, что начинал двигаться седой ежик волос на голове. Валентина с детства помнила его привычку. «Увлекшись...» хмуриться и усиленно шевелить бровями, и сейчас эта привычка почему-то казалась ей необыкновенно привлекательной. Нравилась ей также и его улыбка, широкая и неумелая улыбка, редко улыбающегося человека. Видно было, что листы эти — его любимое детище, и он рад случаю поговорить о нем. Видите, Валентина Алексеевна, на основании одних этих цифр можно сделать весьма убедительные математически обоснованные выводы о качестве различных тракторов, о слабых и уязвимых узлах каждой марки, а также и преимуществах того или иного метода организации ремонтных работ. Интересно, основная масса простоев идет за счет определенной группы трактористов, или у всех простое примерно одинаковые? «Для этого не требуется математических выкладок», — улыбнулся Высоцкий. «Мы же все знаем, что у нас есть плохие и есть хорошие трактористы». Валентина долго и с увлечением разбиралась в материалах Высоцкого. Потом механик повел ее смотреть на реставрацию новых шкивков. Потом она говорила с трактористами, и все уже обращались с ней, как со своим человеком. Уехала она с МТС только тогда... когда шофер умоляющим тоном сказал ей, «Валентина Алексеевна, ведь мне к трем заказано дома быть, исполкому нужна машина, а теперь пятый час». «Значит, через два дня оформляешься», сказал ей Прохарченко так, как будто дело было решено. «Без меня меня женили». «Что ж я теперь Андрейке скажу?» — жалобно ответила Валентина, однако глаза ее, не отрываясь, смотрели на строгие ряды тракторов, выстроившихся под навесом. Машина тронулась. «Скоро пять часов», — упрекнул ее шофер. «Ругать же меня будет ваш Андрей Петрович. Он вас к обеду ждал». «Что скажет Андрейка?» — горестно думала Валентина. «И зачем я заехала на эту МТС?» «Интересный анализ сделал Вениамин Иванович. Надо подумать над ним. Как у них получится второй шкивок? С первым у них не ладилось. А какое мне дело до всего этого?» Андрей встретил ее дома. «Ну вот, Валька, теперь ты два месяца будешь сидеть дома и нянчить твоего заброшенного мужа». Она не знала, с чего начать разговор. «Как его огорчить?» «Есть не могу». Кусок не идет в горло. Начну просто разговаривать о МТС. «Ты знаешь, Андрейчик», — сказала она, преувеличенно легкомысленным тоном, «я задержалась в МТС. какая это силище. И как там интересно. Правда интересно? Еще бы!» От души согласился Андрей. «Вот я и говорю. Ты знаешь, агроном, оторванный от МТС, это уже не то...» Это уже что-то такое устарелое, отживающее категория. Это ты хватило через край. Я думаю, Прохарченко через год-два выведет свою МТС в передовые. Кто же в этом сомневается? Прохарченко через год-два станет героем. Станет, если у него будут дельные помощники. Штаты ему утвердили. Подберет себе помощников. Андрейчик. Вот и я решила стать одним из этих помощников. Ты? Да. Только ты не огорчайся. Он положил ложку и сразу сделался серьезен. Валя, но ведь это значит опять с утра до позднего вечера. Они забыли о еде. Валентина подошла к Андрею, обняла его за плечи, присела на ручку его кресла. Он не ответил на ее ласку, отстранился, и впервые в жизни она увидела его раздраженным. «Ты знаешь, Валя, я не мещанин и не обыватель. Когда это было необходимо, я целиком согласился с твоим решением работать в колхозе. Но сейчас? Кому это необходимо сейчас? МТС. Мы найдем для МТС хороших агрономов. Сейчас нам есть из кого выбирать. Для чего же сейчас это нужно?» Это нужно для меня. Для тебя? Да. Зачем? Затем, что это как раз та работа, которая мне по душе. Около ста машин. крупнейшая МТС в области. Такой директор, как Прохарченко. Такой старший агроном, как Высоцкий. Они же мне, молодому агроному, честь оказывают, приглашая меня. А какие там мастерские? Какие станки? Ты думаешь о станках? но ты совсем не хочешь думать о муже. Валя, ведь я человек, конечно. Он освободился из ее рук, пошел в другой конец комнаты и стал тщательно застегивать пуговицы на пиджаке. По этому жесту она поняла, что он взволнован. Когда он волновался, то молчал, застегивал пуговицы и начинал медленно, тщательно причесываться. Сейчас вытащит гребенку из пиджака с жалостью и любовной насмешкой подумала она. Он действительно вынул маленькую зеленую расческу и принялся старательно расчесывать кудри. «Валя», — сказал он, кончив причесываться, — «мне иногда кажется, что ты не любишь меня». «Нет, не не любишь, это, конечно, глупости, но мало любишь. Я понимаю твое стремление работать на самом ответственном участке и сделать как можно больше, но...» «Надо же подумать и обо мне. Мне не хватает твоей заботы. Есть все возможности устроиться так, чтобы ты работала рядом с домом и вовремя приходила домой, и больше бывала дома. У меня такая потребность в тебе, в твоем внимании, в твоем постоянном присутствии. Как ты хочешь. А у меня такое впечатление, что ты сейчас эгоистична и не думаешь обо мне. Да, ты эгоистична. Да». Мне предстоит трудный и решающий год, может быть, самый трудный и решающий в моей жизни. В этом году я или должен вывести район в число хороших, или, или я не сдержу слова коммунисты. Имею я право хотя бы в это особо трудное для меня время иметь жену рядом с собой. Андрейка Ты говоришь, как настоящий обыватель. Ну вот, — сказал он обиженно, — договорились. Спасибо, заработал. Она увидела, как дрогнули его щеки, брови, и напряжение почувствовалось где-то у висков, в углах бровей, глаз. Он прошел в кабинет. Через минуту Валентина вошла к нему. Он стоял спиной к ней у стола и рылся в бумагах. Вся его фигура и даже хохолок на макушке имели обиженное выражение. Она посмотрела на него с нежным превосходством женщины. Какие они все-таки дети, даже самые умные из них. Она снова обняла его за плечи. «Дорогой мой, ведь это же совсем близко. Я буду все вечера проводить дома». Годовой опыт показал нам, как ты все вечера проводила дома. Годовой опыт показал нам, как мы были счастливы. Слова тронули его, но он не ответил на ее ласку. «Андрейчик, там же будет такой размах и масштаб работы, какой мне еще не снился. Мне же интересно. Тебя интересует все, кроме дома, кроме мужа». Он упрямился, и Валентина тоже начала сердиться. «Я вижу, тебе опять хочется засадить меня в свой карман. А я и не скрываю, хочется», — сердито сказал Андрей. «Просто не верится, что это говорит секретарь райкома». «А что, по-твоему, секретарь райкома не человек?» Он не смотрел на нее и шевелил плечами, словно пытаясь сбросить ее руку. «А что, по-твоему, я не человек?» — возмутилась Валентина. «Может быть, мне тоже совсем не нравится то, что у меня муж секретарь райкома». Может быть, я тоже хочу, чтобы ты тихо, спокойно работал где-нибудь до половины пятого и весь вечер сидел рядом со мной на диване. Я же не называю тебя эгоистом за то, что ты этого не делаешь. Андрей решительно отвел Валентинины руки и прошел в спальню. Валентина, сидя на ручке кресла, смотрела ему вслед. Он выглядел утомленным и шел свойственной ему усталой, шаркающей походкой. Она впервые в жизни увидела и в этой походке, и во всей его фигуре сходство со своим свекром, и впервые подумала, что молодость не такое неотъемлемое качество Андрея, как ей казалось, и что придет такое время, когда ее муж перестанет удивлять окружающих своим мальчишеским видом. Ей стало жаль его, и она прошла за ним в спальню. Он лежал на диване, полузакрыв глаза. Его обида на нее не проходила. из подопущенных век он смотрел на Валентину. Ходит, подошла к этажерке, собирается читать. И не думает о том, что сделал мне больно. Думает о своей работе, о МТС, но не обо мне. У нее своя жизнь. Валентина никогда не была поглощена целиком семьей. У нее всегда был свой самостоятельный мир. Андрей знал это, и постоянное соседство этого кипучего и веселого мира Валентины обычно казалось ему освежающим, но сегодня оно огорчило его. Бывают женщины, способные до конца раствориться в близком человеке, слиться с ним. Валька все-таки живет сама по себе. Но что же мне делать, если я люблю ее? Люблю, быть может, именно за это. И ничего, брат, с этим не поделаешь, люблю, а помощи больше не попрошу. Хватит одного такого разговора, как сегодня, хватит! упрямо повторял он про себя, лежа на диване. Опять затылок разболелся попросить Валю разыскать в шкафу пирамидон я сам скорее найду, и ни к чему демонстрировать ей свои болезни. Еще подумает, что хочу ее разжалобить. Он встал, принял пирамидон. И бодро сказал Валентине, Валентинка, отправляйся в кабинет со своими книгами, я хочу на часок уснуть.